Глава 37 Вероника места себе не находила. Ночь уже, а Шаламова нет. Куда он мог пойти с его-то ногой? Кому еще можно позвонить так поздно? У родителей его не было. Демин сонно ответил, что да, они гуляли, но он доставил его до дома в целости и сохранности. И вот куда его, по словам Демина, очень пьяного понесло? Неужто к ней? «К этой проклятой официантке? Нет, пожалуйста, только не к ней». Сначала Вероника металась по дому, потом обреченно рухнула в кресло. Терпеть уже все это сил никаких не было. Конечно, он у нее. Напился, вот и потянула. И тогда? Тогда ей ничего не остается. Но тут ее размышления прервал звонок в дверь. Она бросилась в прихожую, он вернулся. Эдик, я волновалась, выдохнула она со всхлипом. Угу, кивнул он, присел на банкетку, скинул кроссовки, потом поднял на нее глаза и вдруг спросил: "Зачем тебе все это?" У Вероники моментально похолодело в груди. Он все узнал. От кого? От нее? От Левы? Она судорожно сглотнула, не зная, что и говорить теперь. Затравленно взглянула на него. "Ты же все понимаешь", продолжал он устало. «Не можешь не понимать, и все равно терпишь, все прощаешь. Зачем тебе это надо? Зачем тебе я?» «Он ничего не знает», — выдохнула она с облегчением. «Потому что я люблю тебя, а когда любишь, если не все, то много и терпишь, и прощаешь», — проговорила она, еле выдержав его долгий пристальный взгляд. Как он странно смотрел, как будто что-то знает, но ведь не знает же. «Иначе...» Даже подумать страшно, что было бы иначе.